Глава двадцать Старик был неимоверно бледен и потел. Если бы сейчас здесь находился кто-то из ведьм, ему снова было бы тяжко избегать их внимания. Испарина покрывала его лоб, когда он отбивал телеграмму Дойлу. Выбивая нужные точки и тире, Джеймс лихорадочно раздумывал на сложившейся ситуации и прекрасно понимал, насколько нехорошо складываются дела. А дела были откровенно плохи. Конечно, если поисками фройлингер-труда занимались настырная американка и необыкновенно упорный Дойл, то девушка была в серьезной опасности. Может быть, они вправду ее нашли. А значит, и он был в такой же ситуации. Дворецкий прекрасно понимал, что девицу необходимо предупредить. Но как? Как? Старик достал платок и вытер пот с лица. Он отправил телеграмму Дойлу и сейчас стоял и рассеянно смотрел на рулоны бумажной ленты. Джеймс, конечно, мог послать телеграмму с доставкой адресату, когда посыльный приходил к искомому человеку прямо домой и отдавал телеграмму в руки и под подпись. Но, во-первых, это нельзя было делать с домашнего телеграфа герцогини, так как каждое послание с него оставляло след в специальном ящике памяти, доступа к которому дворецкого не было, и посему нужно было выйти из дворца, чтобы этого никто не заметил, и найти тихий телеграф. А во-вторых, у него просто не было ее адреса, Куда слать телеграмму? Да, у него была связь с мистером Смитом, который ждал его сообщения на сотом телеграфе. Но как скоро он придет на телеграф, чтобы проверить наличие телеграмм? В общем, старик лихорадочно искал способ покинуть дворец так, чтобы хозяйка его не хватилась. И тут ему повезло. В комнатушке возле кабинета, где он обычно сидел в ожидании распоряжения герцогини, загорелась лампочка, она его вызывала. Старик потёр щёки, пару раз глубоко вздохнул, чтобы вернуть спокойствие, и лишь после этого отважился войти в кабинет, где его ждала хозяйка и её милые гости. «Джеймс, мне нужно отойти по неотложным делам», произнесла герцогиня, вставая и беря трость. «Леди Фоули остаётся тут. Ты поступаешь в полное её распоряжение. Я скоро вернусь». «Буду рад служить, леди Фоули», — старик повернулся к молодой гости в ожидании. «Миледи, чем я могу вам помочь?» «Можешь быть свободен, Джеймс», — отвечала ему женщина, беря журнал, и добавила. «Я буду ждать вас, герцогиня». Полчаса, полчаса. Джеймс прекрасно знал, что его хозяйка сейчас отправится в крыло доктора Мюрре, а очаровательная гостья просидит за журналом и, может быть, и не вспомнит про него. Чай-то она уже пила, а до обеда еще далеко, а значит... Он тут же собрался, надел сюртук, взял шляпу и весьма быстро пошёл к выходу. Там у дверей его встретил лакей-привратник Оскар. «Мистер Джеймс, вы уходите?» «Мне нужно в аптеку», — на ходу бросил подчинённому дворецкий. «Может, послать в аптеку посыльного Микки?» — продолжал привратник, отворяя для него дверь. «Мне нужно поговорить с аптекарем», — чуть раздражённо отвечал ему старик. «Твой Микки сможет это сделать?» «Простите, сэр». Привратник пожалел, что лез со своими советами к начальнику. А Джеймс вышел из дворца, весьма быстро для своих лет прошел через двор и оказался на улице, где и поймал извозчика. В ближайший телеграф он решил не ходить, это было опасно, поэтому он хотел проехать три или четыре квартала. — Поспешите! — на не очень хорошем немецком сказал он кучеру. Да, ему нужно было спешить, хотя он вовсе не был уверен, что ему удастся предупредить юную леди Гертроду. Но он делал все, что мог, чтобы непоправимого не случилось, и очень сильно притом том рисковал. Старик должен был, должен был послать телеграмму на сотый телеграф мистеру Смиту до востребования. А в это время леди Рэндольф, которой буквально душила, обида, велела водителю остановить экипаж, и, прикрыв лицо вуалю, чтобы слуга не увидел слез в ее глазах, Выскочила из коляски и пошла к ближайшему кафе, столики которого занимали половину живописного бульвара. Там, за одним из них, она почти дала волю своим чувствам, и пока к ней шел официант, даже коротко всплакнула. Но когда тот подошел, уже взяла себя в руки и заказала себе шерри и кофе, и лимонный пирог со сливками. Только после того, как официант ушел за заказом, ей удалось справиться со своими чувствами, хотя ядовитая обида ее все еще душила. Она никак не могла простить герцогине такого отвратительного поступка. Леди Джанетт считала, что старуха сделала это специально. Специально унизил ее перед новоприбывшейся отечественницей. И эта леди Анна, конечно, была несказанно рада такому унижению леди Рендельф. Американка вспомнила мерзкую улыбочку молодой англичанки, и слезы снова покатились по ее щекам. Ей пришлось залпом выпить принесенный официантом Шерри, чтобы снова обрести спокойствие. В жизни прямо под крышей есть один минус, о котором Зоя даже и не подозревала. Если за окном во всё светит солнце, у вас, в вашей уютной квартирке, повиснет вполне себе настоящая итальянская жара, и в вашем жилье будет, может быть, даже жарче, чем на улице. До встречи с Генрихом у нее было еще почти четыре часа, Сейчас он должен быть где-то на учёбе. но ну, а ей слоняться по жаре не хотелось, потом пришлось бы возвращаться домой и мыться, поэтому она, перекусив в ближайшей столовой, купив ледяного лимонада и женский журнал, вернулась к себе. И там, в жаре, раздевшись до малюсеньких панталон и коротенькой полупрозрачной нижней рубашки, валялась за журналом в полной праздности, пережидая полуденную жару. Иногда она прислушивалась к шагам и звукам за дверью, и там всё было нормально. Соседка стирала, по лестнице бегали вверх и вниз, в общем, ничего необычного не происходило. И только в половине первого она услыхала, как по лестнице поднимается кто-то чужой. Нет, это был не сосед, слишком рано для него, на часах было всего 12.25, так рано с работой сосед не приходил. И не Кольберг, тот был слишком грузен для такого энергичного шага. Человек подошел к ее двери и прислушался. Зоя поначалу замерла, но тут же, стараясь не издавать шума, потянулась к платью, что висело на столе. Там под платьем были челки и корсет, под которыми был припрятан ее пистолет. А человек после нескольких томительных секунд тишины все-таки постучал, но Зоя не стала отвечать. Тогда человек постучал еще раз, а после прошелся по коридору и поговорил о чем-то с соседкой. О чем они разговаривали, девушка не расслышала. А потом мужчина подошел снова к ее двери. Теперь она уже с пистолетом в руке ждала, что будет дальше. А дальше из-под двери показался недорогой сероватый листок бумаги, и Зоя сразу разглядела большие чёрные буквы на нём — телеграмма. Потом послышались удаляющиеся шаги. И тогда дева на цыпочках подошла к двери и подняла бумагу. «Телеграмма с доставкой. Улица Остенди, дом Циммермана, Гертруде, Шнитке». Сам же текст телеграммы состоял всего из пяти слов. «Уходите немедленно, за вами идут». И ни слова больше, даже подписи не было. «За вами идут! За вами идут!» Стучала у нее в голове, и девушка кинулась к окну, выглянула на улицу и, прождав несколько секунд, увидала молодого человека в серой форме телеграфиста, который быстрым шагом переходил улицу. А еще она увидала Кольберга. Этот крупный тип стоял на углу дома и смотрел наверх, на ее окно, На нее, именно на неё, а рядом с ним находился худой мужчина в коричневом костюме, и он, задрав голову, тоже смотрел наверх. И если в первые несколько секунд до Зои не дошел смысл слов «уходите немедленно», то теперь они обрели смысл, стали осязаемыми, словно материальными». Она не успела еще отпрянуть от окна, как увидела, что худой человек в коричневом костюме стал призывно махать руками и быстро пошел по улице. Она перевела взгляд и увидела, как ее дому на большой скорости в клубах дыма и пара летят два черных больших экипажа, и именно им человек в коричневом костюме делал знаки, указывал им, куда двигаться. «Англичане!» — Зоя отпрянула от окна. «Конечно, она, как девушка подготовленная, должна была успокоить себя, но...» Как-то не получалось. Уж больно быстро всё произошло. Она спрятала телеграмму за корсет. Её нельзя было тут оставлять. Возможно, этим она спасёт жизнь какому-то доброжелателю. Гадать, кто ей послал предупреждение, у девушки времени не было. Сейчас нужно было решать другие вопросы. «Одежда, патроны, деньги. Да, деньги и паспорт. Хотя какой паспорт? Он засвечен, и его можно выбросить». Быстро думала она, не зная, чему отдать предпочтение. И все-таки кинулась к своему саквояжу. Там были деньги, патроны и флакон с ядом. Все это Зоя вытряхнула зачем-то на кровать. «Зонт! Не забыть! Зонт со стилетом!» Она бросилась к двери, на ходу схватив стул и подперев им дверь. Опыт у нее уже был. Схватила зонт и, словно проверяя, вытащила стилет из его ручки. Конечно же, стилет был на месте. «Одежда! Нужно одеться!» Дева кинулась в кровать. «Обуться первым делом!» Ей придется уходить по крышам. Не дай бог повредить ногу. И она хватает со стула чулки и пояс резинками, даже не подумав сначала, что башмачки можно надеть и на босу ногу. И лишь взяв чулки и пояс, поняла, что потеряет так очень много времени, а все нужно было делать быстрее, быстрее. Она едва успела обуться и завязать шнурки, как услышала шаги. Кто-то быстрый, дева пришла в ужас, шел по крыше и приближался к ее окну. Зоя была в шоке от осознания, что путь по крыше, единственный путь к отступлению, ей могут перекрыть. Девушка кинулась к окну, схватив пистолет, хотела выглянуть из него, и, как говорится, нос к носу столкнулась с мерзким типом. Она думала выглянуть из окна, он как раз хотел заглянуть с крыши в ее квартирку. Между ними было едва ли 20 сантиметров, и если тип с обезьяньей физиономии лишь успел оскалить огромные желтые зубы, разинув свой огромный рот, то у девы сработал рефлекс, который ей годами вырабатывали опытные наставницы за толстыми монастырскими стенами. Зоя, не раздумывая и не целясь быстро вскинула руку с оружием и выстрелила наглецу глецу, надумавшему заглядывать в окна молодых женщин, прямо в раскрытую пасть. Пах! Выстрел получился тихий и глухой. Пистолетик и так был негромкий, а тут еще весь выхлоп и шум ушли в глотку мерзавца, и он, коротко хрюкнув, свалился на крышу и немного сполз вниз по скату, ближе к краю. И все. Первым делом при любой возможной передышке необходимо перезарядить оружие. Все непреложные правила Зоя помнила и выполняла машинально. И, перезаряжая, выглянула в окно, аккуратно, но быстро, чтобы не быть схваченной. На крыше больше никого не было, нужно было одеваться и уходить. Но одеться ей не пришлось. На лестнице уже слышались шаги, шаги тяжелые, кто-то массивный и медленный поднимался по лестнице, под ним жалобно скрепили ступени, а за шагами слышался знакомый голос. Это был Кольберг. «Туда, господа! Ее дверь последняя!» И тут же снова те же шаги, а потом, без всяких уже приличий, без вежливого стука и разговоров, кто-то тяжко ударил в дверь. Ударил с такой силой, что посыпалась штукатурка. Дверь хоть и выдержала первый натиск, Но сухой треск досок донёс до девушки, что ещё пара таких косяк не перенесёт.